Глава 49 Оставь, домой мы едем вместе. Мужские руки вытягивают лямки спортивной сумки. Мы вместе, Женя. Или думаешь, я намерен прятаться от окружающих до смерти? Закрывает дверь домика, не выпуская меня из объятий. Лео переплетает наши пальцы и уверенно ведет по территории. А я вчера не один круг нарезала в поисках домика, усмехаюсь над собой. «Позавтракаем, подведем итоги, это займет около часа, и можем ехать домой. Или хочешь остаться?» «Нет, хочу домой». По открытой шее, словно тысячу морозных иголочек, скользит ледяной ветер, и тело отвечает дрожью. «Капюшон накинь». Не дожидаясь моей реакции, Лео поправляет волосы и сам надевает капюшон. Удивительно, что вчерашняя прогулка никак не отразилась на здоровье. У меня хороший доктор. Плотнее оплетаю мужскую руку в поисках тепла. Довольная ухмылка скользит по мужскому лицу. В номер, интересуется, зайдя в холл. Хочешь проверить, жива ли твоя подруга? Если жива, это ненадолго. Фраза выходит злой, многообещающий. Лео посмеивается надо мной. «Пойдем вместе, помогу с Ковалем. Или все же завтракать?» «Думаешь, они еще наверху?» Останавливаемся на распутье. «Не знаю, но многие еще старательно избавляются от синдрома похмелья», замечает Лео пренебрежительно. «Надеюсь, что к назначенному времени не придется ходить по номерам и собирать участников». «А вот и наши голубки!» Голос Ковали невозможно не узнать, громкий и беспардонный в своей манере. «Недолго искала домик?» – обращается ко мне. «А вы там встретились, да? Случайно?» «Хм-м, – складывает губы трубочкой и ждет ответа. «Представляешь, девицы две цифры запомнить не могут. А нам же, честным мужчинам, приходится очень тяжело. Такой соблазн и сам в руке тараторит, раскрывая ладони. Но зачем же так громко? Задаюсь нему вопросом. Как назло мимо нас со скоростью черепахи проползает Надюша, прислушиваясь к каждому слову и жадно провожая взглядом наши с Лео сплетенные руки. Пора смириться. К обеду понедельника новость полностью облетит офис. Болтовня Коваля и весь фоновый шум раздражает, голова противно ноет. Растираю висок, желая отогнать неприятные ощущения. «Помолчи!» — Лео обрывает поток слов. «Я на минуту». Отводит ковыли в сторону. До меня долетают обрывки фраз. «Закрой рот!» «Не смей!» — успеваю разобрать. И мужчины понижают градус разговора. Отвлекаюсь на приближающуюся подругу. Миловидное лицо озарено яркой широкой улыбкой. Ириша вскидывает руки, приглашая в объятия. «Ты же на меня не злишься?» — поднимает бровки. «Это идея Ильи, я только помогла». Удерживает меня за плечи. Золотисто-карие глаза чистят накладными ресничками. «Мы еще подруги?» «Подруги», — ворчу для профилактики. «Верх глупости не дружить с хозяйкой квартиры, в которой живешь бесплатно». «Разумно». Подруга хохочет прямо на ухо и стискивает в объятиях. «Ну и как наш Дир?» — хитро улыбается. «Ира!» — смущенно шепчу. «Я все поняла. Вы еще не завтракали?» «Нет, только собираемся!» — ловлю взгляд Лео. «Занимайте наш столик. Мы присоединимся через пять минут», — кивает он в сторону ресторана. «Жду», — отвечаю одними губами. Ириша тянет в сторону приветливо распахнутых дверей. «Никого», — комментирует она, — «практически пустой зал». «Неудивительно, вчера народ знатно оторвался», — хихикает, поглядывая на помятые лица коллег со стекленевшим взглядом. «Зомби!» — хохочет. «Смотри!» — незаметно указывает пальчиком на пару. «Мы видели их голыми в бассейне». «Ириш!» — «Морщусь!» от представляемой картины. «Что? Могу я почудить, пока моего гномика нет рядом?» «Можешь, конечно. Выбираю овсяную кашу». «Ну вот, уже сегодня вечером я вновь стану ответственной мамой», ставит тарелку с беконом и яйцами на мой поднос. «Ты больше ничего не будешь?» блуждает жадным взглядом по выпечке. «Только чай». Желудок издает пронзительные голодные трели, но от одного вида тяжелой пищи мне становится дурно. Насильно заталкиваю в себя три ложки безвкусной каши и отодвигаю тарелку. «Невкусно?» Не, «Потягиваю чай, грея пальцы о керамическую кружку». «Очень даже вкусно», – опровергает мои слова, зачерпывая чайной ложкой с тарелки. «Сладенько и маслица много. Зря». «Почему не ешь?» Лео отодвигает стул рядом со мной и возвращается к раздаче за двумя кружками черного кофе. «Жень, надо поесть!» — ставит напротив меня блинчики. «А я не знаю, куда себя деть. Мне словно выкручивают все суставы, в висках надоедливо пульсирует, саднет бедра, тянет ранка на шее. И хочется, чтобы никто со мной не разговаривал, а уложил в кровать и оставил в покое». Я правда не хочу. Слышу свой капризный тон. «Правда», — добавляю мягче, испытывая стыд. Хмурый взгляд пронзительных черных глаз сканирует. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — Лео отставляет кофе. «Что такие кислые?» — Коваль звякает приборами, а я сжимаюсь от боли, пульсирующей в висках. «Заткнись!» — очередная пульсация. «Ну-ка, иди сюда!» — подруга прикладывает ладонь ко лбу. «Да она горит!» — «Прости!» — сконфуженно улыбается. «Я предупреждала, что ты мерзлячка!» «Не суетитесь и не шумите!» — выражает мой умоляющий взгляд. «Мы едем домой!» — Лео поднимается на ноги и тянет меня. «Коваль, на тебе встреча!» — зло бросает, не поворачивая к нему головы. «Не спорю, хочу быстрее уйти». Малейший шум раздражает, а тело до боли скручивает дрожь. Лео провожает до номера, а сам возвращается за вещами, оставленными в домике. Сжимаюсь комочком, завернувшись в покрывало на кровати. И каждый раз вздрагиваю от малейшего потока прохладного воздуха. «Пей!» Подруга протягивает стакан воды и крупную белую таблетку. Я же мать, у меня всегда с собой аптечка. Еще что-то беспокоит. Если только горло немного, старательно проглатываю. Еще ночью я не придала значения легкому дискомфорту, а сейчас хочется откашляться. У меня только на экстренный случай боль, температура, ну и когда животик крутит. Переодеваться будешь? Да, стучу зубами, снимая одежду. Спортивные штаны прилипают к телу ледяной коркой, и тело ходит ходуном. Женек, ну прости нас, я не думала, что ты так простынешь. Ириш, потом. У меня сейчас голова взорвется от боли. Надеваю толстовку и накидываю капюшон. Так холод не касается шеи. Лео врывается в номер. Все возмущения, что пойду сама, гибнут в крепких объятиях. И я просто закрываю глаза и прижимаюсь к плечу. Да чего же он горячий? Я же не умирающая. Нехотя возмущаюсь на заднем сиденье автомобиля, плотнее заворачиваясь в одеяло, взятое из номера, и кладу голову на подушку. Не смей так шутить. Мужской рык прорывается сквозь сумбурные не то мысли, не то образы, вызванные жаром. Недолго наблюдаю за смуглыми кистями рук, лежащими на светлой обмотке руля, и проваливаюсь в сон. Образы никуда не уходят. Они смешиваются со взволнованным мужским голосом. Хочу избавиться от навязчивых картинок, открыть глаза, но сон не отпускает, вынуждает переживать сцены из прошлого, где люди говорят слишком громко, а окружающие цвета ядовито яркие. Меня словно качает на морских волнах, но в один момент это ощущение пропадает, автомобиль останавливается. Тихой мелодии прибавляется металлический скрип. Я же просил смазать. Сделаем. Незнакомый голос отвечает Лео, и я приоткрываю глаза. Машина вновь приходит в движение. Где мы? Каждое слово приносит боль. Дома. Приоткрываю глаза и выглядываю в окно. Лео. Нет пятиэтажек, выстроенных в форме квадрата, обшарпанных детских качелей и серых стволов деревьев. Вместо привычной картины – светлый особняк и ухоженная территория. «Женя», – произносит он в моей же манере, – глушит мотор и, закинув руку на пассажирское сиденье, разворачивается лицом. «Давай трезво смотреть на вещи. Ты болеешь. Подруга вернется поздно вечером. Ты остаешься без помощи. «Я справлюсь, противлюсь, но разговор уже окончен». Лео собирает вещи с пассажирского сиденья, складывая в карманы пальто. «Мне лучше». Возмущение игнорируют. «Можно я сама дойду?» Дверь распахнута, а мужские руки застыли в приглашающем жесте. Что подумает его семья? В душе теплится надежда, что Лео живет один. «Упрямо надеваю обувь». «Лео, ты рано!» Приятный женский голос отрывает меня. Так сложилось. Темноволосая высокая молодая женщина заинтересованно выглядывает из-за мужской спины, и мы встречаемся с ней взглядами. «Здравствуйте!» Голос окончательно садится. Девушка промаргивается и расцветает в улыбке. «Здравствуй, я Вела, сестра!» Похлопывает ободряюще Лео по предплечью. Как будто это не я, а он знакомится с моими близкими, и ему нужна поддержка. Моя Женя представляет, коротко и ясно. Твоя безмерно рада знакомству, не перестает лучиться искренней улыбкой вела. Киваю в ответ, сдавленно закашлившись. Раз знакомство окончено, попроси Константина нанести визит. Мужские руки вытягивают меня в осеннюю прохладу. И сделай чай. «Пожалуйста», — добавляю сдавленно, поднимаясь по каменным ступеням. Мне неуютно от тона, с которым Лео разговаривает со своей сестрой. «Все сделаю», — а она и не обращает внимания. Долгий, но самостоятельный путь до второго этажа. Лео толкает дверь в спальню. «Проходи», — отбрасывает покрывало с огромной кровати. «Ванная», — указывает на ближайшую дверь. «Гардеробная. Бери все, что нужно. Скоро придет врач». «Спасибо. Ноги заплетаются. Присаживаюсь на кресло в поисках сменной одежды. Открываю сумку. Моя толстовка почти насквозь пропитана потом. «Чистая», — протягивает Лео белую футболку. «Возможно, даже новая». «Умываюсь, переодеваюсь и, наконец, ложусь в постель». Судя по усиливающейся боли в суставах, температура вновь поднимается. Как же ненавижу болеть! Я не из тех людей, что простуду с легкостью переносят на ногах. Здравствуйте! Лихорадка, ломота в теле, отсутствие аппетита и головная боль до звона в ушах. Теряюсь во времени, только легла и прикрыла глаза, согреваясь в горячих мужских объятиях. Как незнакомый мужской голос будет меня. Добрый день. Добрый. Осмотришь? Кажется, только со мной Лео составляет предложение больше, чем из двух-трех слов. Конечно, что беспокоит. Кокон за одеял вероломно разматывают. Меня зовут Константин. Мужчина неопределенного возраста, с невероятно черным цветом глаз, присаживается рядом. Женя, представляюсь. Температура, горло болит, все болит. Перечисляю, умоляя взглядом скорее вернуть меня в постель. Быстрые движения пальцев перед моими глазами, пара прикосновений к лбу, просьба открыть рот, и я вновь возвращаюсь в желанное объятия, где тепло и комфортно. А с кистью что? Константин вытягивает травмированную руку из-под одеяла. Все хорошо. Вижу, разрабатывать нужно. Мизинец, демонстрирует мой же палец. Постоянно согнут. Видишь, в каком положении? Это ненормально. Качаю головой всем своим видом, обещая вспомнить об упражнениях, но не сегодня, не сейчас. Константин проникается моим несчастным взглядом и оставляет рекомендации на потом. Не задавая вопросов, запиваю две алые капсулы теплым чаем. Тихий мужской разговор не мешает. Кладу тяжелую голову на подушку. Так определенно лучше.